8 часов 17 минут. Депрессия 2. А потом у меня была депрессия настоящая. Хотя нет, надо начать чуть более издалека. Я до этой настоящей депрессии один раз ходил к психотерапевту, но ну, такому, не настоящему. Кто-то на работе мне подарил разовый бесплатный сеанс. Вот тоже, да. Как надо общаться с коллегами, чтобы они подарили тебе поход к психотерапевту. Ну ладно, пошёл. Женщина, не настоящий психотерапевт спросила: "В чём моя проблема?" А это вообще главный вопрос человека. В чем его проблема? Ну, сразу понял, что она не очень как психотерапевт, и просто из любопытства стал с ней болтать. Сеанс-то бесплатный. Сказал, что мне не очень нравится моя жизнь. Извините, какой вопрос такой ответ? И она предложила что-то вроде разложить свою жизнь на облочка и посмотреть на них со стороны. Ну, не повезло мне с психотерапевтом тогда. Это же вообще главная проблема человека – найти своего психотерапевта. С психиатром зато потом повезло. Он был настоящий, и он мне сказал, что депрессия у меня настоящая. Тоже на работе мне его нашли, но на другой же работе. И опять. Что ж я такого там делал, что коллеги отправили меня к психиатру? Да нет, ничего такого, конечно, не делал, тоже, видимо, кому-то пожаловался на состояние. И меня по блату отправили к очень крутому врачу. Я не буду его называть, его имя слишком известно, чтобы его называть. Ладно, пошёл. Ну бесплатно же тоже. Начал ему рассказывать вот это все стандартное: бессонница, раздражительность, слабость, дисфария, более того, ангиодания. У меня уже психосоматика тогда началась. Я однажды выключился на работе, сидел на стуле с открытыми глазами, но никого не слышал и не видел. Через пару минут пришел в себя, коллеги руками машут, тормошат, беспокоится, так и не понял, что это было за состояние. Потом я утром встал с кровати и упал, такая слабость была в ногах. Трезвый был, да. Ну, в спхмеле, но трезвый. Я, когда к этому врачу шёл, уже знал, что у него главная специализация наркология, и боялся, что он сразу поймёт, что я бухаю, и просто скажет мне, что нужно просто перестать бухать. Но нет. Он меня послушал меньше минуты и мягко так остановил: "В стационар на шлечь хотите?" Я испугался. "Не хочу. А как вы поняли, что мне нужно в стационар?" В общем, он меня сразу раскусил, но не в том смысле, в каком я боялся. объяснил, что я могу рассказывать всё, что угодно, и он с удовольствием меня ещё послушать. Но он не столько слушает мои слова, сколько смотрит на мою мимику, моторику, темпречи, смотрит, как я зашёл, как сел, как я говорю, и он сразу понял, что у меня депрессия, и мне нужно в стационар. Вот что значит настоящий врач. И я горячо, вдохновенно ему сказал, что я хотел бы полечиться дома, что я интроверт и домосед, и что дома мне точно будет лучше, чем в незнакомом и страшном месте стационаре. И врач со мной согласился. "Ну, раз так, лечитесь дома. Вот что значит попасть по блату к очень крутому врачу". И он выписал мне два рецепта: на Погзил и Зонапакс. Сказал по какой половинки каждой таблетки, когда принимать, звонить с жалобами ему в любое время, приходить через 3 дня показаться и отпустил. А, не сразу отпустил, спросил, есть ли у меня деньги на таблетки и предложил, если нет, дать. Я смог себя пересилить и ответил, что деньги у меня есть, хотя денег у меня не было. Врач меня отпустил. Денег на таблетки я занял у коллеги, купил, принял и сел ждать эффекта. И эффект не заставил себя долго ждать. Это было вечером, а на вечер у меня был зонапакс снотворное и легкий антипсихотик, и он меня усыпил сразу же. После месяца ежедневного бухла, когда я должен был неделю не спать, этот зонапакс меня просто и сразу усыпил. И уже на следующий день я проснулся и почувствовал себя лучше. И в этот же день меня уволили с той работы, где мне нашли этого хорошего психиатра. сказали, что устали терпеть моё опоздание. Но я уже не переживала из-за работы, потому что я уже начал погзил. Погзил, антидепрессант и лёгкий стимулятор прекрасно на меня подействовал. Через несколько дней погзила я, прекрасно высыпаясь под занопаксом, почувствовал, что хочу двигаться, гулять, есть, и ещё что безумно хочется секса. Понимаешь? Депрессия начала отступать. Половинка погзила, и я уже часами гулял по району под Новым У метроля Пиратский Копи, заходил в Верный возле дома и брал там мороженое в вафельных стаканчиках по 13 руб., набирал целый пакет, который не помещался в морозилку, стаканчиков пять я съедал сразу. Мой друг Кирич, с которым мы тогда снимали ту прекрасную квартиру на Добрынинской, потом ругался, что утром он открывает морозилку, а до него вываливается мороженое по 13 руб. И радовался за меня, что я ожил, что я не бухаю, что я что-то делаю. Врач которыму я раз в неделю ездил и отчитывался о своём состоянии, тоже радовался за меня. И как я уже понимал, он снова не верил моим словам. Осмотрел на мою мимику, моторику, темп речи, смотрел, как я зашёл, как сел, как я говорю, ходил, сидел и говорил я очень хорошо, красиво, бодро. И врач тоже за меня радовался и сказал снизить дозировку Погзила с половинки таблетки до четвертинки. Я спал под занопаксом, а под пакзилом гулял, ел, без конца наводил порядок в комнате и очень хотел секса. И вот тогда я завёл Тиндер. Но это отдельно над рассказывать. Подожди. Извини, но что ты ел и на что собирался водить девушек из Тиндера на свидания? Растяуволили, и накоплений, судя по всему, у тебя быть не могло. А это целая загадка. Мне те два счастливых месяца, март и апрель, 15, продолжал приходить зарплата с той работы, откуда меня уволили. У меня история на этот счёт, но такая шаткая. Рассказать? Знаешь, я тоже не верю твоим словам. Угу. Пойду схожу за мороженым. Мне за 13 руб., конечно. Возьму Mövenpick. А ты, пока рассказываешь, что ты там делал под пакзелом? Под пакзелом, кстати, лучше ничего такого не делать, потому что да, пакзел стимулирует либидо, Но у Зенапакса есть неприятная побочка. Он затрудняет Пацаны, это можете не записывать. Ну это ж твой коронный вопрос. Ты немножко застрял в семнадцатом году. Хороший был год, кстати. Да, но теперь на нашем канале мы говорим о серьёзных вещах. И ещё под покзилом я бесконечно смотрел мультик Барашек Шон. Нет, ты меня не разжалобишь. Ещё я потом пожаловался врачу, что депрессия прошла, а грусть постоянная осталась. А он мне сказал лишь: "Ну, такая у вас личность". Мне жалко.